Глава четвёртая. Голос. Минуло три часа пополудни. Испытывая голод, ведь они ничего не ели с раннего утра, Маскал отправился вниз на разведку, не особенно надеясь отыскать что-то съедобное. В кухонном шкафу он обнаружил мешок плесневелой овсяной муки, прикасаться к которой не следовало, немного приемлемого чая в жестянке и закрытую банку с бычьим языком. Более того, в буфете в столовой нашлась початая бутылка первоклассного шотландского виски. Маскал тут же занялся приготовлением скудного обеда. Увозившись с колонкой во дворе, он в конце концов получил чистую воду, после чего вымыл и наполнил древний чайник. На дрова пошел один из кухонных стульев, разделанный колоном. Легкое, пропыленное дерево отлично горело в очаге. Чайник вскипел. Чашки были найдены и вымыты. 10 минут спустя друзья обедали в библиотеке. Найтспор почти ничего не ел и не пил, однако Масков не жаловался на аппетит. Отсутствие молока он компенсировал виски, смешав почти чёрный чай со спиртным в равных пропорциях. Это зелье Масков пил чашку за чашкой и продолжил пить, когда с языком было покончено. Найтспор одарил его странным взглядом. «Ты собираешься прикончить бутылку до прихода крега «Крэг откажется, но мне нужно чем-то себя занять. Я тревожусь». «Давай осмотрим местность». Чашка замерла на полпути к губам Маскала. «Ты имеешь в виду что-то конкретное, Найтспор?» «Давай прогуляемся к провалу сорги». «Что это?» «Достопримечательность», — ответил Найтспорг, кусая губу. Осушив чашку, Маскл поднялся. «Прогулка всегда предпочтительнее пьянства, особенно в такой день. Далеко это?» «Три или четыре мили в один конец». «Очевидно, ты что-то задумал», — сказал Маскл, «поскольку я начинаю видеть в тебе второго крага. Но это и к лучшему». «Я становлюсь нервным и нуждаюсь в событиях». Они покинули дом через дверь, которую оставили открытой. Вновь оказались на сквозь пустоши дороге, по которой пришли из Хейлера, и зашагали по ней дальше, минуя башню. Когда они проходили мимо, Маскл оглядел строение с озадаченным интересом. «Что это за башня, Найтспор?» «Мы отбываем с платформы на ее вершине». «Сегодня вечером?» — Маскал кинул на друга быстрый взгляд. «Да». Маскал улыбнулся, но его глаза остались серьезными. «Значит, перед нами врата актура и крек в эту минуту направляется на север, дабы отпереть их». «Полагаю, ты уже не считаешь это невозможным», — пробормотал Найспор. Через пару миль дорога отошла от берега и резко свернула в холмы. С в роли проводника путники покинули её и зашагали по траве. Едва заметная овечья тропка тянулась вдоль обрыва, однако ещё через милю исчезла. Дальше мужчинам пришлось взбираться на склоны и преодолевать глубокие овраги. Солнце скрылось за холмами. Незаметно подкрались сумерки. Вскоре они достигли точки, откуда дальнейший путь казался невозможным. Горный выступ круто спускался к самому краю скалы, образуя непреодолимый склон, покрытый скользкой травой. Маскал остановился, поглаживая бороду, и гадая, что дальше. «Здесь придется немного попотеть», — сказал Найтспор. «Мы оба привыкли к восхождениям, и ничего сложного тут нет». Он показал на узкий выступ, тянувшийся над обрывом на несколько ярдов ниже того места, где они стояли. Его ширина составляла от 15 до 30 дюймов. Не дожидаясь согласия Маскала, Найтспор спустился на уступ и быстро зашагал по нему. Видя, что ничего другого не остается, Маскал последовал за другом. Длиной уступ был не больше четверти мили, однако путь заставлял понервничать. За отвесным обрывом в четырехстах футах внизу билось море. Кое-где приходилось пробираться боком. Звук прибоя напоминал низкий, угрожающий рев. Свернув за угол, выступ расширился до скалистой платформы приличных размеров, а затем внезапно кончился. Узкий залив отделял его от скал на той стороне. «Поскольку дальше не пройти», — заметил Маскл, «надо полагать, что это и есть твой провал, Сорге». «Да», — ответил его друг, сперва опустившись на колени, а потом, вытянувшись во весь рост, лицом вниз. Свесив голову и плечи за край скалы, он вгляделся в воду. «Чего там интересного, Найтспор?» Не получив ответа, он последовал примеру Найтспора и через минуту уже смотрел вниз. Ничего не было видно. Сгустился мрак, и море было почти неразличимо. Однако, тщетно вглядываясь в темноту, маска услышал звук, напоминавший барабанный бой на узкой прибрежной полосе внизу. Он был очень тихим, но отчетливым. Размером 4 четверти, с небольшим акцентом на третьем такте. Маскал слышал звук все время, что лежал на скале. Барабанный бой не тонул в намного более громком шуме прибоя, а словно доносился из другого мира. Когда они вновь поднялись на ноги, Маскал спросил Найцпора. «Мы явились сюда лишь для того, чтобы услышать это?» Найтспор одарил его одним из своих странных взглядов. «Мясные называют это барабанной дробью сорги. Этого имени ты больше не услышишь, но, возможно, услышишь звук». «И что в таком случае он будет означать?» — изумлённо спросил масков «В нём заключается послание». «Просто прислушайся. Темнеет. Нам пора возвращаться». Маскал машинально достал часы и посмотрел на них. Шел седьмой час. Однако он думал о словах Найцпора, а не о времени. К тому времени, как они вернулись к башне, сгустилась ночь. В черном небе мерцали переменчивые звезды. Арктур сиял низко над морем, прямо напротив путников на востоке. Проходя подножие башни, Маскал потрясённо увидел, что дверь открыта. Он крепко схватил Найтспора за руку. «Смотри, крек явился». «Да, нам следует поспешить в дом». «А почему не в башню?» «Вероятно, он здесь, раз дверь открыта. Пойду взгляну». Найтспор прохмыкнул но не стал возражать. За дверью царила непроглядная тьма. Маскал чиркнул спичкой, и мерцающий огонек озарил нижние ступени каменной винтовой лестницы. «Ты идешь?» — спросил он. «Нет, я подожду здесь». Маскал начал подъем. Однако не успел он преодолеть и полудюжины ступеней, как вынужден был остановиться, запыхавшись. Он словно тащил с собой не одного Маскала, а трех. Ощущение колоссального груза не исчезало, а становилось все невыносимей. Казалось, Маскл физически не может идти дальше. Легким не хватало кислорода. Сердце стучало, словно корабельный двигатель. подкатился по лицу. На двадцатой ступеньке первый виток лестницы кончился, и Маскл очутился перед первым окном в высокой нише. Осознав, что дальше подняться не сможет, Маскл зажег еще одну спичку и забрался в нишу, желая хотя бы обозреть окрестность из башни. Огонек погас. Маскл посмотрел через окно на звезды и, к своему удивлению, понял, что это не окно, а линза. Небо оказалось не безграничным космосом с множеством звезд, а размытой темнотой, сосредоточенной вокруг двух близких, очень ярких звезд, размерами напоминавших маленькие луны. Рядом с ними виднелось не столь крупное планетное тело, яркое, как Венера, с различимым диском. Одна из звезд пылала белым светом, другая была странного, жутковато-синего оттенка. Их свет, по интенсивности почти достигавший солнечного, не проникал в башню. Маскл сразу понял, что система сфер перед ним — И есть то, что в современной астрономии называют звездой Арктур. Он уже видел ее прежде, через лупу Крэга, но тогда масштаб был меньше, и цвета звезд-близнецов не представали перед зрителем столь отчетливо. Цвета эти показались ему великолепными. Словно взглянув на них земными глазами, он не смог различить их по-настоящему. Но дольше и не всего он смотрел на Торманс. Ему обещали, что он ступит на эту загадочную и ужасную планету в бесчетных миллионах миль отсюда, пусть даже и ценой своей жизни. Странные создания, которых ему предстояло увидеть и коснуться, уже обитали там в это самое мгновение. Тихий, вздыхающий шепот прозвучал у Маскала над ухом, не далее, чем в ярде от него. «Неужели...» Ты не понимаешь, Маскл, что ты всего лишь инструмент, который используют и уничтожат. Найтспор сейчас спит, но когда проснется, ты должен будешь умереть. Ты отправишься, а он вернется. Маскл дрожащими пальцами зажег очередную спичку. Рядом никого не было. Царила гробовая тишина. Голос умолк. Подождав несколько минут, Маскл спустился вниз. Стоило ему оказаться снаружи, как ощущение веса исчезло, но он все равно задыхался, а его сердце колотилось словно у человека, поднявшего слишком тяжелую ношу. К нему приблизился темный силуэт Найцпора. «Крэг был там?» «Если и был, я его не видел, но слышал чей-то голос». «Крэга?» «Нет, не Крэга. Однако голос предостерег меня насчет тебя». «Да, эти голоса ты тоже услышишь», — загадочно произнес Найтспор.